17. Никогда в жизни Ева Андерсон не ощущала себя так, как ощущала сейчас. Понять и вычленить в этой мешанине чувств что-то одно было крайне трудно, но все же больше всего она ощущала себя преданной и униженной. Что могло быть хуже для женщины, чем понять, что тобой пренебрегли, что тебя оплевали, от тебя отвернулись ради другого мужчины? В круге ее знакомых было много гомосексуалистов, Они никогда не вызывали у нее страх или неприятие, ей было все равно. Это не касалось ее лично, ей было с ними хорошо и весело, ей было интересно наблюдать за ними, когда они в постели. Ей приносило это удовольствие, но оказаться на месте той, кого бросили ради мужчины, разрушив все ее планы и мечты, это было слишком, такого она никогда в жизни предположить не могла. Но реальность оказалась Куда более жестокой, чем она думала, и преподнесла ей сюрприз, сравнимый разве что с хорошим хуком в челюсть. Уилл одной лишь фразой сделал ей так больно, что эта боль разрасталась в нее и хлынула потоком. Вместе с той волной ненависти, которую она выплеснула, круша то немногое, что оставалось в доме. Она перевернула оттаманку... Швырнула тубурет в окно, выбив стекло, рыча от злости и бессилия. Она рвала простыни, и ветхая ткань с жалобным треском расползалась в ее руках, как и диванные подушки, из которых она выпустила воняющие затхлыми перьями внутренности. Дом зашевелился, отвечая на ее ненависть. По стенам побежали трещинки, где-то загудела лопнувшая труба, а поднявшийся ветер распахнул парадную дверь и двери, ведущие в библиотеку, куда Ева ворвалась, как фурия, ища, что еще она может сокрушить. Какой ошибкой было вообще приехать сюда? Каким идиотизмом было то, что они вообще решили купить этот дом? Какую глупость они сделали, оставшись здесь в первую ночь и все последующие? Кресло, стоявшее перед камином, свернуть было тяжело. Но и те с монументальным грохотом рухнули на пол, и одно из них треснуло под собственным весом. В камине с ревом вспыхнул огонь, загудев в трубе, но в запале ярости и злобы Ева не обратила на это внимания. На глаза попался чертов шахматный столик с дорожным набором, который Ева лично подарила Уиллу на прошлое Рождество. С очередным воплем женщина, больше похожая на ведьму, снесла столик вместе с фигурами, которые дождем посыпались на пол, закатываясь в камин. Ножка стола подломилась и повисла, и Ява выломала ее, взяв на манер дубинки и круша стекла покосившегося стеллажа. В библиотеке не осталось ничего, что можно было разгромить, и она вышла, утирая пот в холл. Напротив был выход в оранжерею, где было столько стекла, сколько душа пожелает. Хрипло рассмеявшись, она двинулась туда первым же ударом, разнося стеклянные двери камин, в числе прочих, закатилась черная ладья, та самая, которую Том заменил в наборе и про которую забыл, оставив на столе, и та треснула, не выдержав жара. В тот же момент глубокая трещина расколола дом от чердака до подвала, и тот содрогнулся, застонав, и потихоньку камешек за камешком начало седать. От первой трещины веером разошлись в каждый уголок трещинки поменьше и дошли до винного погреба, который замер на секунду, а потом схлопнулся вниз, и гул пошел по всему дому. Застонала, и развалилась лестница, перекосила дверь, а паркет вздыбился с треском, ломаясь. Каменные блоки, оставшиеся на месте башни, рухнули вниз, один наружу на развороченную клумбу, а второй провалился внутрь, где трещина расколола пол и проломил потолок в ванной комнате, где все и без того дрожало и ходило ходуном. Старая массивная ванна, совершенно сухая, пустая и гулкая, Который недавно, едва не утонул том, раскололась со звонким треском, как тарелка из парадного сервиза, гудя от удара, а на пол вытекла струйка крови, которую почти сразу засыпала каменной крошкой. Поместье билось в агонии, оглашая окрестности грохотом и гулом. Ева швырнула на пол еще с первым толчком, и она не понимала, что происходит. Пол тряхнула раз, другой... Глубокая трещина поползла по плитам, и хрупкий стальной каркас оранжереи лопнул. Растянутый в стороны и крыша провалилась внутрь, виня осколками, которые осыпались на неуспевшую ничего понять Еву Андерсон, пронзая и погребая ее под собой. Том начал ощущать смутное беспокойство, которое все нарастало. Он подозревал, что уезжать будет тяжело, что дом не захочет его отпускать, что искушение будет сильным. Он боролся с собой, запрещая себе даже оглядываться, зная, что за деревьями на холме будет виднеться край поместья. Это было сравнимо с ломкой наркомана, и через какое-то время у лорда начали трястись руки, ныть колено и бегать мурашки по телу. Под стало мокро от пота, беспокойство усилилось, и он зашарил по карманам, отыскивая ладью, которая всегда помогала ему взять себя в руки. Она была чем-то вроде его талисмана, и он не расставался с ней. Но карманы были пусты. Осознание утраты обдало его холодной волной ужаса, и он задохнулся, раскрывая саквояж и роясь в нем. Но шахматной фигуры там не было. И не могло быть. Том ясно помнил, что она осталась стоять на столике в библиотеке, забытая после того вечного шаха. Ехать без нее он не мог. Не мог и не хотел. Взглянув на часы, он понял, что на поезд не успеет, если отправится прямо сейчас – «Дорога до поместья с его-то коленом, даже если он поспешит, займет сорок минут туда и столько же обратно». Некоторое время он еще мучился сомнениями, а потом громко выругался и направился обратно в деревню, спеша изо всех сил. Кассир так удивился, что даже привстал со стула, увидев, что лорд уходит со станции и идет обратно, и не знал, что делать, ведь получается, что утренние новости или устарели, или были недостоверными». Том совершенно запыхался к тому моменту, когда почти дошел до моста, и тут случилось нечто страшное. Боль взялась неоткуда, пронзая сразу все тело, выбивая воздух из легких и мысли из головы. Ноги подкосились, и Том рухнул навзничь, как будто в него выстрелили в упор. Жар растекался в груди, мешал дышать, не давал пошевелиться — Голова стала тяжелой, боль пульсировала, и в ней, белыми вспышками туманя зрения, искажая слух. Кажется, он слышал чей-то крик, но чей не мог понять. Он вроде закрыл глаза только на секундочку, а вот уже его голову укладывают на колени, кто-то тормошит его, хлопает по щекам. «Уилл! Откуда он тут взялся?» «И зачем он кричит ему в лицо?» Зрение прояснилось, вокруг собирались люди, но их внимание привлекло уже что-то еще, и грохот проник даже сквозь гул крови в ушах. Земля содрогнулась, и по телу лорда прошла судорога, заставив его вскрикнуть. А потом он понял, что произошло. Поместье рухнуло, разрушилось, погибло, обвалилось. И Том умирал вместе с ним, агонизируя на руках Вила. В легких забулькало, во рту появился привкус крови, и та скоро запузырилась на губах тонкой пленкой. Грохот прекратился, боль отступала, руки и ноги холодели, а потом отнимались, и прикосновения ладони вилы казались обжигающими. Тот качал его, как ребенка, прижимая к груди. Он тоже все понял. Он почти баюкал Тома, словно предлагая ему заснуть. Смотрел на него, гладил по щеке, убирал волосы с лица. «Далеко-далеко, за сосновым бором...» Начал он тихим, мечтательным и печальным голосом. «Есть маленький сад. Трава там густая и высокая. Там белеют цветы цикуты, И всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна... Глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими. Его голос убаюкивал, а руки согревали, и боль ушла совсем. И все, что Том ощущал, покоя, о котором он мечтал так давно, много столетий подряд. Он накрыл руку вилла своей и сжал его пальцы, благодаря за то, что тот провел с ним его последние дни — за то, что подарил вчера близость, за то, что держал его, умирающего, на руках и провожал его, маленького мотылька, долетевшего до обжигающего света. «Тебе легко отворить врата смерти, ибо с тобой любовь, а любовь сильнее смерти». Едва слышно и хрипло закончил за него Том, улыбнувшись Блейку, который, оказывается, успел прочитать его любимую детскую книжку. В тот же момент, когда в поместье затих последний рухнувший камень, остановилось и сердце лорда, просто перестав биться, и тот обмяк на руках вилла, глядя в высокое прозрачное голубое небо, где жалобным писком металась отбившаяся от стаи ласточка.